Глава 29. Не знаю, долго ли я сидел так, наверное, несколько минут. Однако мне показалось, что прошла вечность, прежде чем я услышал, как открылась дверь. Я повернул голову и увидел, как в комнату входит Мелчет. Он уставился на спящего Хоуза, затем посмотрел на меня. "В чём дело, Клемент? Что всё это значит?" Из двух писем, что я держал в руке, я выбрал одно и передал ему. Он тихим голосом прочитал: "Мой дорогой Клемент, я должен сообщить вам нечто чрезвычайно неприятное. Поэтому я предпочёл написать вам, а обсудить это мы можем позже. Речь идёт о недавней растрате" Мне очень грустно признаваться в том, что я полностью убедился в личности преступника. Все сомнения отпали. Как мне не больно обвинять священника, мой долг мне ясен, и от этого ещё больнее. Необходимо наказать виновного в назидание другим, и молчит вопросительно посмотрел на меня. В этом месте письма, там, где писавшего настигла смерть, шла нечитаемая закорючка. Полковник глубоко вздохнул и перевёл взгляд на Холзу. Так вот, где решение. А мы даже не брали его в расчёт. Угрызения совести вынудили его сознаться. В последнее время он вёл себя странно, сказал я. Неожиданно Мелчит вскрикнул и шагнул к спящему. Он схватил его за плечо и затряс, сначала осторожно, потом сильнее и сильнее. Он не спит он под действием каких-то препаратов. Что это значит? Взгляд главного констебля переместился на пустую коробочку. Он подобрал её. Получается, что он, по всей видимости, сказал я, на днях он мне её показывал, сказал, что его предупредили насчёт передозировки. Бедняга, он выбрал такой выход. Наверное, это к лучшему, не нам судить его. Но мелчит прежде всего был начальником полиции графства Приведённые мною аргументы не имели для него никакого веса. Он схватил убийцу и хотел, чтобы убийцу повесили. В мгновение ока полковник подскочил к телефону, сорвал с рычешков трубку и давил на них до тех пор, пока ему не ответили. Затем попросил связать его с домом Хейдека. Он терпеливо ждал, прижимая трубку к уху и не спуская глаз с паникшей фигуры на кресле. Алло. Алло. Алло. Это доктор Хейдек. «Скажите доктору, чтобы он немедленно пришел на Хай-стрит. К мистеру Хоузу. Срочно!» «То есть...» «А какой это номер?» «О, простите!» Он в сердцах разъединил линию. «Неправильный номер, неправильный номер, всегда неправильный номер. А тут человек на грани жизни и смерти. Алло, вы дали мне неправильный номер?» «Да, не тратьте зря время. Дайте мне три девять, а не пять». «Опять ожидание». На этот раз не такое долгое. «Алло, это вы, Хейдек?» — говорит Мелчат. «Немедленно отправляйтесь в дом 19 на Хайстрит. Хоус чего-то наглотался, у него передозировка. Немедленно, — говорю, — вопрос жизни и смерти». Он повесил трубку и в нетерпении стал вышагивать взад-вперед по комнате. «Клемент, почему, черт побери, вы сразу не связались с доктором? Не понимаю. У вас, наверное, случилось помутнение рассудка». К счастью, мальчик не допускает мысли, что кто-то имеет иные, отличные от его, взгляды на то, как вести себя в той или иной ситуации. Я ничего не сказал, и он продолжил: "Где вы нашли это письмо, скомканным на полу?" Оно выпало из его руки. Удивительное дело. Старая дева была права, что с запиской что-то не так. Интересно, как она додумалась до этого? Они сам в настоящий глупец, что не уничтожил его. Вы только подумайте, ведь это же полнейший идиотизм сохранять такой документ. Трудно найти более неопровержимые доказательства. Человеческая порода отличается непоследовательностью. Если бы этого не было, мы вряд ли когда-нибудь схватили бы убийцу. Хотя рано или поздно они все совершают глупости. Что-то у вас, Глемент, нездоровый вид. Для вас это сильнейший шок? Да? Да, как я сказал, в последнее время поведение Хоуза можно было назвать странным, но мне и в голову не приходило, а кому приходило? Так, похоже, подъехала машина. Полковник подошёл к окну, поднял створку и высунулся. Да, Хейдек приехал. Спустя секунду в комнату вошёл доктор. Мелчит кратко обрисовал ему ситуацию. Хейдер не из тех, кто склонен демонстрировать свои чувства. Он лишь изогнул бровь, кивнул и приблизился к пациенту. Проверил пульс, поднял веки и внимательно оглядел глазные яблоки. Затем повернулся к Мелчету. "Хотите спасти его для виселицы?" спросил он. "Он, знаете ли, ушёл довольно далеко, так что мероприятие будет рискованным. Сомневаюсь, что мне удастся вернуть его оттуда. Делайте всё возможное. Ясно?" Хейдек склонился над чемоданчиком, который принёс с собой, наполнил шприц и сделал Хоузу подкожную инъекцию в руку. Затем выпрямился. Его нужно отвезти в Мачбенхем, в местную больницу. Помогите мне перенести его в машину. Мы оба оказали посильную помощь. Сев на водительское место, Хейдек на прощание бросил. Между прочим, Мелчет, у вас не получится вздёрнуть его. Вы имеете в виду, что он не придёт в себя? Может, придёт, а может, нет. Но я имел в виду не это. Я хотел сказать, что даже если он придёт в себя, в общем, бедняга не отвечал за свои действия. Я дам именно такие показания. Что он имел в виду? спросил Мелчит, когда мы снова поднялись наверх. Я объяснил, что Хоус страдал летаргическим энцефалитом. Сонная болезнь, говорите? В наши дни всегда найдётся хороший повод для оправдания грязных дел. Вы согласны? Наука многому нас учит. Чёрт бы побрал эту науку. Прошу прощения, Клемент, но эта слащавая мягкотелость выводит меня из себя. Я человек прямой. Что ж, думаю, нам стоит оглядеться тут. Однако в этот момент нас прервали, причём самым удивительным образом. Дверь открылась, и в комнату вошла мисс Марпл. Она раскраснелась и была взволнована, и, кажется, понимала причину нашего вмешательства. Прошу прощения. Я очень сожалею, что вмешиваюсь. Добрый вечер, полковник Мелчет. Ещё раз повторю, прошу прощения, но я услышала, что мистер Хоус заболел, и поняла, что должна немедленно проведать его и узнать, не могу ли я чем-то помочь. Она замолчала. Полковник Мелчид смотрел на неё с плохо скрываемым отвращением. Вы очень любезны мис Марпл, сухо произнёс он, но вы зря беспокоились. Кстати, откуда вы узнали? Я ждал возможности задать именно этот вопрос. По телефону, объяснила мис Марпл. Они такие не внимательные все время ошибаются с номерами, да? Сначала вы говорили со мной, думая, что это доктор Хейдек. Мой номер — 3-5. Так вот в чем дело, — воскликнул я. Для удивительной способности мисс Марпл все знать всегда найдется вполне разумное объяснение. «Вот я и пришла», — добавила она, «чтобы узнать, могу ли я оказаться полезной». «Вы очень добры», — снова, но значительно суше произнес Мелчет. «Только делать тут нечего». Хейдек увез его в больницу. — Прямо в больницу? Ах, вы меня успокоили. Я так рада слышать это. Там он будет в полной безопасности. Когда вы говорите, делать тут нечего, вы же не имеете в виду, что он не выздоровеет. — Это очень сомнительно, — сказал я. Взгляд мисс Марпл упал на коробочку для лекарств. Как я понимаю, он принял большую дозу. Думаю, Мелчат предпочел бы промолчать в других обстоятельствах я бы тоже промолчал но наша с мисс марпл дискуссия была ещё свежа в моей памяти к тому же я придерживался тех же взглядов что и она хотя должен признаться её столь быстрое появление на сцене и нескрываемое любопытство вызвали у меня лёгкую неприязнь лучше взгляните на это сказал я протягивая ей незаконченную записку протера она взяла её и прочитала без малейших признаков удивления Вы же уже пришли к похожему выводу, да? спросил я. Да, да, пришла. Позвольте узнать, мистер Клемент, что заставило вас прийти сюда сегодня вечером? Есть нечто, что ставит меня в тупик. Вы, полковник Мелчет, я ожидала совсем другого. Я рассказал ей про телефонный звонок и про то, что я, кажется, узнал голос Хоуза. Мисс Марпл задумчиво кивнула. Очень интересно. Прямо-таки судьба, с позволения сказать. Да, вы пришли сюда в решающий момент. Решающий для чего, спросил я. В лице мис Марпл отразилось удивление. Как для чего? Для спасения мистера Хоуза, естественно. Вам не кажется, сказал я, что было бы лучше, если бы он не пришёл в себя. Лучше для него, лучше для всех. Теперь мы знаем правду и Я замолчал, так как мисс Марпл закивала с такой страстностью, что потерял мысль. "Конечно", сказала она. "Конечно, он хотел, чтобы вы именно так и думали, что вам известна правда и что так лучше для всех. О да. Теперь всё встаёт на свои места. И записка, и передозировка, и душевное состояние бедного мистера Хоуза, и его признание. Всё встаёт на свои места". Но всё равно что-то не так. Мы уставились на неё. Вот поэтому я и радуюсь, что мистер Хоуз будет в полной безопасности в больнице, где до него никто не доберётся. Если он придёт в себя, то расскажет вам правду. Правду? Да, он никогда и пальцем не прикасался к полковнику Протору. Но телефонный звонок, сказал я. Записка, передозировка. Всё же совершенно ясно. Именно этого он и добивается, чтобы вы так думали. Ах, он очень умён, сохранить записку и использовать её вот таким образом. Это был чрезвычайно ловкий ход. Кого вы имеете в виду, говоря он, спросил я. Я имею в виду убийцу, ответила мисс Марпл и очень спокойно добавила. Я имею в виду мистера Лоренса Рединга.